Глава 15 Ким отбросила последний отчет «Абсолютно ни черта Ни от водителей автобусов, ни от таксистов, ни от жителей Мужчину убивают ножом посреди города И никто ничего не видит и не слышит «Есть еще один отчет», — сказал Брайант Ройс в бумагах у себя на столе «Ну, конечно» Восемнадцатилетнему юнцу, абсолютно обдолбанному, показалось, что он видел кого-то сидящим на стене возле автобусной остановки в четверть двенадцатого ночи. «Вот именно!» «А последний автобус прошел...» в... «Это не назовешь прорывом, правда?» «Кто-то, сидящий на стене возле остановки». «А может быть, это сделали подземные гномы?» Вздохнул Брайант. «Что ты сказал?» Сержант взял их кружки и отошел к кофеварке. «У шахтеров есть рассказы о сказочных существах, которых они называют подземными гномами. Когда эти гномы сердятся, то прячут инструменты, свечи или неожиданно выскакивают из-под угольных пластов и всячески осложняют всем жизнь. Их никто никогда не видел, но никто не сомневается, что они живут в шахтах». «Ты нам всем очень помог. Итак, теперь мы занимаемся поисками чертовой феи Дин Динь». Примечание. Персонаж из сказки Барри Питер Пен. Считается одной из самых известных сказочных фей. Рост 13 сантиметров. Конец примечания. «Вооруженный пятидюймовым кухонным ножом, если судить по ранениям», — добавил Доусон. Предварительные исследования показали, что смертельным был уже первый удар, который попал прямо в легкое. Раздался телефонный звонок. Сто не обратила на него внимания, Брайант снял трубку. И удар жертве был нанесён снизу вверх. Или потому что убийца знал, куда бить, или потому что у них была значительная разница в росте. Остальные раны были нанесены то ли от ярости, то ли от разочарования. «Шеф, в чем дело?» Ким повернулась к Брайанту. «Нам везут возможное орудие убийства». «И где его нашли?» Спросила Стоун, и ее мозг был уже занят обработкой новой полученной информации. «Заброшенный участок земли на Дадли-роуд. Там кто-то из местных пасет лошадей». «На дороге, которая ведет в Лай», — ответил Брайант, — «и к дому Руфи Уиллис».